глава 4 в 8 часов вечера он остановился у сверкающего огнями ночного клуба валенсия поправил кожаную куртку смерил оценивающим взглядом громилу охранника на входе и шагнул внутрь его тут же оглушила громкая музыка и он потонул в клубах ароматного кальяна которым дымили чуть ли не за каждым столиком суть любого злачного заведения подобного формата легкие удовольствия именно за этим сюда тянутся. Валенсия – не исключение. Один из самых больших ночных клубов в городе. Она зазывала посетителей яркой вывеской и обещанием запретных в обычной жизни плотских утех. Танцующие у шеста обнаженные девушки, большой танцпол, зеркальные стены – место для любителей шумных вечеринок. Для тех, кто желал уединиться и пообщаться, имелись уютные кабинки. Стальная лестница вела на балкон, где весело проводили время vip персоны Качественный алкоголь лился рекой. Недостатков подружках, стреляющих томными взглядами не было. В общем, за приличные деньги Валенсия давала посетителям именно то, зачем они сюда стремились. Макар поймал себя на мысли, что за три года прозябания в Америке совсем отвык от русской жизни. Ему вдруг захотелось всего и сразу. Девочек, выпивки, забыться, утонуть в объятиях какой-нибудь незавязанной на моральных устоях девицы и удариться во все тяжкие до самого утра. Подмигнув крутящейся на шесте блондинке и сорвав ответную улыбку, Макар подошел к стоящему перед лестницей охраннику. «Я насчет работы». «Макар?» «Верно». Тот скользнул по нему взглядом. «Поднимешься на второй этаж? Черная дверь слева. Босс ждет». Не желая откладывать важный разговор, Макар взбежал по ступеням на второй этаж. Отворил дверь и лицом к лицу столкнулся с господином Загорским. из-за которого три года назад провалилась операция под прикрытием. Загорский ждал сына с жадным нетерпением. Вот дверь отворилась, и на пороге его роскошно обставленного кабинета появился Макар, сын, которого Глеб Сергеевич 21 год безуспешно пытался найти, а потом снова упустил. «Добрый вечер, я насчет работы». «Гончаров?» – приподнял тяжелую густую бровь хозяин заведения. «Так точно». Загорский жадно скользнул взглядом по гостю. В горле запершило. Да, его парень. По-другому не может быть. Глаза, как у матери, карие, а профили губы его, Глеба Сергеевича. Вот и отлично. Проходи, присаживайся. Макар недоверчиво скользнул взглядом по работодателю, шагнул к добротному дубовому столу и опустился в мягкое кресло для посетителей. «Ты ведь работу ищешь!» Загорский достал из ящика стола добротные сигары, протянул коробку сыну. «Не курю, спасибо». Отказался от угощения тот. «А вот работу, да, ищу. Мать болеет тяжело, деньги на лекарства очень нужны, а я только из другой страны вернулся. Понятное дело, здесь все с чистого листа теперь придется начинать». «А ты ведь раньше в уголовке работал, верно? Туда возвращаться не собираешься?» Втянув в себя ароматный табак кубинской сигары, испытующе взглянул на парня Загорский. «Нет», – сверкнул тяжелым взглядом Макар, – «даже если захочу, не примут. Какой-то добродетель выписал мне волчий билет». Глеб Сергеевич усмехнулся. «А ты думаешь, раз ты под прикрытием работал, то мир делал чище? Я делал то, чему меня отец учил, он учил меня закон почитать». «А у жизни, Макар, свои законы». Глеб Сергеевич откинулся в кресле и затянулся сигарой. «И не всегда то, чему вас в школе учили, работает правильно». «Многого ты в Америке добился, работая честно?» «Немногого», — хмуро буркнул Макар. «Там последнее потерял». «Вот-вот. И ко мне бы просто так не пришел, если бы законы твои исправно работали, верно?» «Не пришел бы». «Ладно. У нас же клуб, понимаешь? Не всегда все легально бывает». «Понимаю». «А убивать ты умеешь?» «Умею. Только не очень хорошо это — убивать». а иногда просто нет другого выхода. Или ты, или тебя. С усмешкой посмотрел на него Загорский. Разве в твоей работе под прикрытием не так было? Так, помрачнел Макар. Снова вспомнился напарник, Костя Попов. А сын остался в Америке? Да, нахмурился Макар. И сразу на красивом, мужественном лице проступила вся горечь потери, так знакомая Глебу Сергеевичу. Ну ничего, ты главное работать начни. «В деле себя покажи, а там видно будет. Может изменится что?» Вкратчиво заговорил он. «Приступай прямо сейчас. Моим головорезом требуется хороший начальник. Как выйдешь из моего кабинета, тебя мой заместитель встретит. Все объяснит и покажет. А пока... Вот, возьми задаток. Матери на лекарства». Глеб Сергеевич достал из того же ящика, где лежали любимые сигары, конверт, туго набитый пятитысячными купюрами, и протянул Макару. Тот взглянул на деньги и обомлел. «Это много очень. Я не могу столько взять. Это задаток, Макар. Капля в море. Если покажешь себя хорошо в деле, у тебя будет намного больше денег. Матери же оплатить лечение надо, верно?» Загорский посмотрел на сына тяжелым взглядом, и тот понял, что он уже в игре. Если пришел, от денег нельзя отказываться. Он засунул конверт себе в потайной карман кожаной куртки и хозяин кабинета удовлетворенно кивнул. Достал свой телефон, набрал чей-то номер и спустя пару секунд в кабинете появился его управляющий делами по кличке Скорпион. Скорпиона Макар тоже узнал. На миг стало не по себе, да отступать уже было некуда. Раз решил играть по-крупному, надо только вперед идти. Управляющий сверкнул янтарными глазами и указал Макару на дверь. И бывший силовик понял, что он перешагнул ту грань, за которой начинается другая сторона закона. Отныне он в этой волчьей стае один против всех. А обратного пути нет.